9 мая 1945 года на свой двадцать первый день рождения Акуджава получил в подарок победу. Он отметил этот праздник скромным застольем с другом, распив с ним две бутылки кахетинского вина номер восемь. Ни на что другое денег не хватило. 100 рублей на торжество ему подарила Сильвия. О скромности застолье он упоминал многожды, о фамилии друга молчал В 45-м у него было много друзей в Тбилиси, главным образом из числа молодых поэтов. Работой с молодежью в Грузинском союзе писателей до войны заведовал Владимир Эльснер, 1886-1964 годы жизни, между прочим, шафер на свадьбе Гумилевой и Ахматовой впоследствии говорившему ученикам, что именно он научил Ахматову писать стихи. Он жил в Тбилиси давно, публиковал правоверные советские вирши. Перед самой войной он передал кружок при Союзе Георгию Крейтайну, а сам возглавил литобеднение при газете «Молодой Сталинец». Акуджава несколько раз его посетил, но заметного следа его творчества и памяти это не оставило. В отличие от обсуждения, в как называли кружок его участники. Георгий Владимирович Крейтан, 1900-1951 годы, работал редактором отдела партийной жизни в газете «Заря Востока» и занятие кружка стал проводить там. Посещать его кружок о Куджаве пришлось недолго, в 1945-м Крейтане перевели во Фрунзе, а оттуда в недавно захваченный Кёнигсберг, где ему пришлось с нуля создавать калининградскую правду. Там он проработал до сорок седьмого года и вернулся в Тбилиси как раз к моменту его возвращения, а Куджава вынужден был на полгода уехать из города в результате событий, о которых мы расскажем ниже. Так что пообщаться с самим метром он практически не успел. А вот с ребятами из его кружка, в первую очередь Анатолием Айзенбергом, впоследствии известным сценаристом Гребневым и Николаем Шахбазовым, встречался нередко. Среди учеников Крейтана бытовала легенда о том, что учитель дружил с акмистами, близко знал поэтов Серебряного века, а в Тбилиси живет полулегально, поскольку настоящая фамилия его Попов, а Крейтан — псевдоним. На самом деле ни с какими поэтами он знаком не был, поскольку безвыездно жил в Грузии с 1910 года, а Крейтан — фамилия первого мужа его матери. Отцовскую фамилию Попов он взять не мог, поскольку родители не были обвенчаны. Но стихи Блока, Гумилёва, георгий Иванова он знал и часто читал на заседаниях кружка. Его студия состояла в основном из старшеклассников, прочие были мобилизованы и регулярно, хотя не нечасто, собиралась во время войны. Впоследствии из этого кружка получилось самодеятельное летообъединение МОЛ, молодая литература собравшие даже рукописный альманах и несколько выступавшие с литературными вечерами. А Куджава не входил, но появлялся на его заседаниях и даже единожды обсудился. Стандартная практика, когда жертва зачитывает подборку, а собравшиеся дружно долбают услышаны Жесткость обсуждений считалась серьезным достоинством Лито. Престижность пребывания там зависела именно от интенсивности дружеской ругани, — Анатолий Гребнев вспоминал в записках последнего сонариста. случайно уцелевший школьной тетради я вел свой дневник в далеком отречестве в Тбилиси. Там, обращаясь во втором лице к девушке, по которой я в те дни страдал, я пишу с упреком. — Сейчас тебя провожает этот заносчивый мальчик Булата Куджава. Сейчас она почтенная мать семейства, работает ассистентом на Грузии фильм. Что интересно, сам Булат впоследствии отрицал этот факт. Девушки по имени Манана не помнил, уж тем более не отбивал. Мы с ним знакомы с 1938 года. В доме моей подружки Луизы Налбандян, Люлюшки, как мы все ее звали, я встретил однажды мальчика ее двоюродного брата. «Он у нас теперь живет», — сказала Лилюшка. Явная ошибка памяти, а Куджао переехал в Тбилиси два года спустя. С самим Булатом особой дружбы у нас тогда не получилось. Я имел неосторожность раскритиковать стихи, которые он писал, и заносчивый мальчик долго мне этого не мог простить. Мне кажется, я один знаю, откуда эта безупречная внутренняя пластика, это сдержанное достоинство и вкус. Тут его кавказские корни. Тбилисской, одновременно московской, воспитании пополам. Аристократизм человека, умеющего сидеть за столом, питаясь дешевыми сосисками, если Бог не послал другой еды, как самым изысканным блюдом. В 1966 году на премьере «Июньского дождя» в Ленинградском доме кино Акуджава, выступавший в это время в городе, подсел к Гребневу на банкете и спросил, «Помнишь, как вы раздолбали меня у это Гребнева поразило. Сам на о своем разносном выступлении начисто забыл. Молодая поэтесса Комунелла Элла Маркман на том обсуждении тоже постаралась. Спросила Куджаву, сколько раз он читал «Войну и мир». Он с испугу ответил «Четыре». Потом он и ей напомнил этот эпизод. Обсуждение обидело его, так что его больше на студии не было. Элла Маркман, Запомнил ей подлинное имя девушки, с которой молодой Айзенберг, у него была кличка Густав, учился в немецкой школе, наскакивал на Булата. Девушку звали Моника Качарава. Сохранилась в фотографии. Рослая, крупная блондинка, вкус окуджавы определился рано и с тех пор не менялся. Собственно, все обсуждения по воспоминаниям Маркман в беседе с Ольгой Розенблюм, они были затеяны, чтобы унизить Булата присутствие Моники. Замысел был не из благородных, но, видимо, Булат и в самом деле вел себя заносчиво, это была уже привычная самозащита. Особому издевательскому разгрому подверглась строчка. Площадь словно звонкий бубен, словно бубен, но не площадь. Нецелованные губы ветер свежестью полощет, полоскать может только белье. Тем не менее, сама Маркман запомнил наизусть пять стихотворения Куджавы сорок го года и сообщил их Розенблюм, что впервые ввели эти тексты в научный обиход в своей диссертации. Ольга Акуджава, впрочем, считает стихи настолько слабыми, что предполагает ошибку памяти мемористки. Теперь, когда стихи опубликованы, каждый читатель может лично сделать вывод о степени их аутентичности. Я живу на старой голубятине, у окна трёхногая кровать, чем без дела быть куда приятнее, в непогоду с ветром рыковать. Родственникам Нет дороги в дом мой, детство отошло еще вчера, только ты, как прежде, незнакомая, кротать приходишь вечера. Маркман запомнила о незнакомой, что и в рифму, и в размер укладывается лучше, но дальше следует обращение к женщине. Ты приходишь в дом с весенним ветром, с ворохом привычек и причуд, кто именно приходит, автор сам не знает, женщина ли, молодость, удача. Стихотворение очень есенинское, особенно если учесть, что в финальной строфе появляется разудалых песен перелив, и не особенно внятное. Ясно, что настоящим своим автор не удовлетворен и горячо надеется на будущее, которое, однако, видится ему смутно. Было еще несколько восьмистишей, из которых мемуаристка запомнила два. Оба довольно слабые, оба любовные, но во втором появляется тема, которая впоследствии завершится песни ваше величество женщина» — нежданный визит незаконки везде повторяется устойчивый куджаловский сюжет прокуренное утлое жилье выцветшие стены одиночество героического героя переживающего личную катастрофу и вдруг к нему является чудесное спасение в женском облике олицетворение любви славы удачи ты потихонечку вошла в мой дом в мой старый дом ко мне Стряхнул дождь с помятой шляпы, сверкнул радугой камней. И в другом длинном стихотворении, стилизованном под всю любовную лирику двадцатых годов сразу, как будто в моем прокуренном логове остатки костра покрываются пылью. Все эти стихи, которые Элла Маркман приписывает Акуджаве, настолько необязательны и, страшно сказать, бессодержательны, что чувствуется за ними одно — лирический напор. Хочется написать что-то в рифму, а о чем автору пока непонятно. Обычно таковые тинейджерские стихи, а Куджаве в это время уже двадцать. Объясняется этот инфантилизм просто. Настоящая поэзия замешана на личном опыте, а он его в стихи не пускает. О нем нельзя говорить, и лучше не помнить. Это касается катастрофы, постигшей его родителей, и войны, оказавшейся столь непохожей на отроческие представления романтика. Загадка внезапного становления Акуджавы, поэта, который с 1956 года вдруг начинает писать кратко и сильно, а до этого отделывался общеромантическими и среднесоветскими штампи, разрешается просто. Он просто впустил в стихи свою жизнь. До этого она под запретом, под спудом, и лирика только не форма даже ее предварения, сколько бегство в другой мир, где нет давящей несправедливости. Страшно сказать, но до 1956 года лирические герои Куджава все врет, скажем мягче, выдумывает. Почему? Не потому, что до самого двадцатого съезда, до официальной реабилитации родителей, он убежден в неправомерности и подсудности самого факта своего существования? Или он так глубоко конспирируется, что о подлинной своей трагедии боится проговориться хоть словом? «Правда, в сороковом году, — еще пишет о ней хоть и крайне расплывчато, — юность моя, отчего тебя так обидели, — но к сорок четвертому, видно, научился избавляться и от этой откровенности. Вероятнее же всего, что Куджава принадлежит к особому типу поэтов, которым мы скажем ниже, ему для полноценного лирического высказывания необходимо то самое сознание своей правоты, с которым Мандельштам отождествлял поэзию как таковую. До 1956 года На жизни и чести Акуджава лежало пятно. Писать настоящий стеки он не мог. В этом, как ни в чем другом, сказался его аристократический кодекс чести, поэт тот, кто не запятан. Бессознательно и интуитивно самому себе, не признаваясь, он разрешил себе быть самим собой с того момента, как узнал, что его родители он сам ни в чем не виноваты, что жизнь его с самого начала прима, что он нее не падает никакая тень. Ранние стихи о Куджаве не путь к себе, а себя, не мудрено, что он сам забыл их начисто.